Алина Аркади, Амат. Правила перевозок. Первое. При регистрации перевозчику присваивается уникальное имя, которое позволяет его идентифицировать. Имена не могут повторяться. Второе. Каждый перевозчик имеет свою категорию — первую, вторую, третью. Стоимость услуг напрямую зависит от категории. Перевозчик имеет право сменить категорию или работать по всем, о чем обязан оповестить организацию. Третье. Заказ считается принятым в работу после согласия перевозчика и внесения предоплаты в размере 50 от общей стоимости услуги. Оплата производится любым удобным для заказчика способом. Вторая часть вносится после выполнения заказа. В случае отказа от оплаты. Заказчик вносится в черный список пожизненно. Четвёртое. Все риски, связанные с транспортировкой пассажира-посылки, перевозчик берет на себя. Пятое. Пассажир-посылка должны быть доставлены в указанное место, несмотря на трудности, возникающие в пути. В случае невыполнения заказа в указанные сроки, перевозчик обязан вернуть предоплату, И выплатить 20% от общей стоимости услуги заказчику за доставленные неудобства. 6. Перевозчик вправе аннулировать заказ на любой стадии выполнения в случае личного оскорбления или прямой угрозы жизни от пассажира. Заказчик заносится в черный список пожизненно. 7. Заказчик обязан оповестить перевозчика о содержимом посылки, кроме документов и электронных носителей если перевозчик относится ко второй или третьей категории. Восьмое. Перевозчик использует личное транспортное средство, отвечающее качеству перевозок и удовлетворяющее запросы заказчиков. Обслуживание и оформление необходимой документации является обязанностью перевозчика. Девятое. Все перевозчики, зарегистрированные в организации, проверены и соответствуют заявленной категории. Дополнение. В случае гибели пассажира или утери посылки, перевозчик возмещает убытки любым удобным для заказчика способом.